Прежде чем Пейнтер успел что-либо ответить, в дверь тихо постучал помощник. Директор жестом предложил ему говорить. — Прошу прощения за беспокойство, господин директор. Вам еще один вызов. На ваш личный номер. Из Рима. Это мансиньор Верона. Похоже, у него что-то неотложное. Нахмурившись, Пейнтер сказал в трубку. — Лиза! — Я все слышала. Ты занят. Как только я переговорю с Монком, мы свяжемся с Дженнингсом, и введем его в курс дела. Занимайся работой. Береги себя. Хорошо, — сказала она. И я тебя тоже люблю. Лампочка на коммутаторе мигнула. Погасла, обозначая окончание связи. Пейнтер набрал полную грудь воздуха, собираясь с духом. Затем развернулся и ткнул кнопку своей личной линии. С какой стати сеньор Верона ему звонит? Пейнтеру было известно, что... У командора Пирса была романтическая связь с племянницей папского Прилата, однако все это закончилось почти год назад. — Монсеньор Верона, — говорит Пейнтер Кроу. — Директор Кроу, я вас благодарю за то, что ответили на мой звонок. Вот уж два часа я пытаюсь связаться с Граим, но безрезультатно. Вы меня очень огорчили. — Вы хотите, чтобы я передал ему от вас какое-то сообщение? Пейнтер не стал объяснять Прилату, в чем дело. Хотя в прошлом мансиньор Верона один раз уж помог Сигме, в данном случае речь шла об информации, уже получившей гриф совершенно секретный, доступ, который будет открыт лишь для узкого круга избранных. Тут у нас в Ватикане произошло одно происшествие, если точнее в хранилище тайного архива. Я не могу точно понять его смысл, но мне кажется, что речь идет о некоем послании или предостережении. Предназначенном для меня возможен для командора Пирс. Спрыгнув со стола, Пейнтер подошел к креслу и опустился в него. Что еще за сообщение? На прошлой неделе кто-то проник в хранилище и нарисовал на полу символ Ордена Дракона. Пейнтер откинулся на спинку кресла. Два года назад Грей и Монсеньора Верона объединили, чтобы разоблачить и уничтожить страшную секту именующие себя Орденом Дракона. Это им удалось. Но для этого они были вынуждены прибегнуть к посторонней помощи, вступить в союз с заклятым врагом оперативным агентом гильдии Сайхан. И вот убийца пришла к ним. Пейнтер был не из тех, кто верит в случайные совпадения. Он не верил в них, в прошлом уж определенно не собирался поверить сейчас. Работа в должности директора Сигмы отточила его осторожность, граничащую с манией преследования до остроты бритвы. — Кто-нибудь видел этого нарушителя? — спросил Пейнтер. — Лишь мельком. Кто бы это ни был, он пришел в одиночку, проскользнул через все рубежи охраны Ватикана. Одна из камер наблюдения зафиксировала его, но снимок смазанный, речь идет не об обычном воре. Я знаю только одного человека, способного проникнуть во внутренние хранилища и выбраться обратно, практически не оставив следов. Это тот самый человек, который в прошлом уже имел отношение к нашему совместному столкновению с Орденом Дракона. Судя по всему, получалось, что мансиньор Верона в подозрительности не уступает Пейнтеру. «Изображение дракона на полу», — продолжал Вегор. — Несомненно, это послание, возможно, даже напоминание о неоплаченном долге. — Вы считаете, что это была Сейхан, агент гильдии, — сказал Пейнтер, — та самая, которая помогла вам разгромить Орден Дракона? — Совершенно верно. Если нам удалось ее разыскать, задать ей пару вопросов, Пейнтер понял, что дальнейшие недоговорки лишь помешают оценить истинный масштаб угрозы. Похоже, узкий круг избранных распространился до Рима. — Сэйхан у нас, — сказал он, прерывая папского прилата. — Мы ее задержали. Что — Что? Пейнтер вкратце рассказал о ночном визите террористки, появившейся из ниоткуда, окровавленной, спасающейся бегством. Какое-то мгновение пораженный Вигор молчал, затем поспешно заговорил. — Ее необходимо допросить. — хотя бы для того, чтобы узнать, зачем она нарисовала на полу дракона. Мы этим займемся. Как только Сейхан получит медицинскую помощь, мы с ней очень подробно побеседуем за прочной решеткой. Вы ничего не поняли...